Менился громовым взгрывом и воплем боли. Тогда из окна выпала объятая пламенем фигура одного из поддельников Еремины. Упав с девятого этажа, обращенный смачно шлепнулся на асфальт, но уже через пару секунд, как ни в чем не бывало, стал медленно подниматься на ноги. Не давая ему времени прийти в себя, я в упор выпустил в него целый рожок, целясь преимущественно в голову. А когда увидел, что на него и это не оказывает видимого воздействия, ударил мечом. Первый удар нескольз от левого плеча и ниже рассек грудную клетку почти до позвоночника. Второй смахнул то, что еще осталось от головы. А третий разрубил тулу еще наполам в районе поясницы. Обращенный, распавшись на куски, не умер, а продолжал дергаться и растить щупальца, пытаясь срасти со своими частями. Подавив брезгливость, я растащил дергающиеся куски подальше друг от друга. Напоследок высыпал на них спецпорошок. На мое несказанное удивление, Тот не сработал. Значит, правила игры изменились, и передо мной не совсем мертвая плоть, как у зомби. Ладно, примем к сведению. От шума взрыва и автоматных очередей проснулись немногочисленные жители мои и соседних девятиэтажек. В тускло освещенных окнах замелькали сонные люди. Лишь когда я второй раз выстрелил в окно, и снова двор на мгновение высветила вспышка взрыва, только тогда началась паника. В небо своем взлетели сигнальные ракеты, а из соседних подъездов выбежали полуодетые вооруженные жильцы. Они меня тоже заметили и направились ко мне. «Алешин?» – удивился Володя Турков, когда я проходил мимо него. «Что происходит?» «У тебя рация работает?» «Хорошо, срочно вызови патруль, здесь обращенные», – спокойно ответил я, быстро меняя рожок в автомате. «На базу совершено нападение некроморфов, сбежавших из СТОЗа. Некоторые еще на свободе». «Где? В нашем квартале? В моей квартире! И все вопросы потом!» Вышибив ногой ржавую дверь подъезда, я закинул внутрь светошумовую гранату. Переждав хлопок, выскочил внутрь, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Стал стремительно подниматься на следующий этаж. Где-то между шестым и седьмым этажами на меня была организована хитрая западня. Хорошо я ее вовремя заметил и тем самым избежал автоматной очереди в спину. В ответ, закидав этаж осколочными гранатами, я принялся терпеливо ждать, пока прогремят последние взрывы. Слышав вопли боли, я думал лишь о том, как бы поскорее добраться до своего этажа и при этом не разрушить лестницу. Может мои действия и были грубыми и неаккуратными, но бывают моменты, когда лобовой удар предпочтительнее тонкой шахматной партии. Мой враг в облаке пыли скатился по ступеням к моим ногам. Двумя быстрыми ударами катаны я отрубил ему обе руки в предплечьях. Наступив ботинком ему на грудь, пристоял меч к на бледному горлу. Его китель был посечен шрапнелью, а тело представляло сплошное кровавое решето. Самое удивительное, он не выглядел умирающим. «Где твоя хозяйка?» – спросил я. Из отрубленных конечностей толчками вытекала черная жижа, почти мгновенно застывая на полу. Не обращая внимания на чудовищные раны, давно бы убившего простого человека, пленник упрямо поджал губы, демонстративно отвернув лицо. «Будем молчать? Хорошо». Одним ударом я перерубил ему ногу в колени, наблюдая за его жуткими лицевыми гримасами. И вотнулась острее катана ему в брюхо и стал медленно проворачивать, наслаждаясь мукой в его глазах. Глаза обращенного были готовы вылезти из орбит, но я был неумолим. «Тот же вопрос», — быстро подсказал я. и «Иремина с вами?» «Я скажу, только ради всех святых вытащи из меня эту штуку», — захрипел пленный. «Сколько с ней обращенных?» «Двое!» «Да ну!» «Ты начинаешь нервировать меня своим враньем!» Резко выдернув меч, я перерубил ему вторую ногу, ощущая растущую злость. Плиник взвыл и стал дергаться, но моя ступня на его груди крепко удерживала на полу. «Трое!» «У нее инжектор с геновзрывом!» «Она хочет, чтобы ты развоплотился!» «Скажи мне того, чего я еще не знаю!» «Она хочет бежать морем!» — На патрульном катере. Он спрятан здесь, в бухте. — Если это все, что ты знаешь, не велика тебе цена. — Подожди, не делай этого. Она знает место, где скрывается хозяин. — Погоди, какой еще хозяин? — медленно спросил я, но меч убрал, за что чуть не поплатился. С силой и ловкостью, которую нельзя было ожидать от полуживого человека, пленник немыслимым образом извернулся и с глухим рыком хотел вцепиться зубами мне в ногу, но промахнулся. И острыми зубами укусил ботинок. Разрубив мечом его грудную клетку, быстро выложил обращенному в рану гранату с выдернутой чекой, а само тело столкнул ногой вниз по лестнице. Он еще катился по ступеням, оглашая весь дом отборными ругательствами, а я уже бежал вверх, даже не вздрогнув, когда этажом ниже прогремел оглушительный взрыв. Последний телохранитель Ереминой стоял в проеме квартиры, сжимая в каждой руке по противотанковой гранате. Он и не думал прятаться. Весьма самоуверенно с его стороны. «Стой, где стоишь, или я разнесу тебя на кусочки!» Прочитав в моих глазах суровую решительность, применяющий поднял руки. «Она хочет просто поговорить, и все!» «А я нет!» — сказал я, как отрезал, и выстрелил ему в грудь из постольного гранатомета. Когда граната отбросила его далеко в коридор, я прижался спиной к стене. Переждав целую серию взрывов, от которых вылетели уцелевшие стекла в соседних домах, вбежал в разгромленное задымленное помещение, усыпанное бетонной крошкой и кусками дергающегося мяса. Перешагнув через это безобразие, я медленно двинулся в сторону зала, осторожно ступая по осколкам стекла. На улице в небе гудели винты приближающихся вертолетов. Мощные прожектора направили на окна дома, на мгновение ослепив меня ярким светом. Почувствовав затылком едва ощутимое дуновение ветра, я резко отпрыгнул в сторону, сбежав укола. Скупо взмахнул катаной, отрубив тонкую кисть, сжимающую шприц, после чего, не давая прийти в себя, молниеносно погрузил острые промеж прекрасных грудей, что еще не так давно целовал в порой страсти. Клинок погрузился вплоть, не встречая препятствия. Что ты натворил? Словно не веря в происходящее, в шоке прошептала Светлана, удивленно наблюдая, как из правой культи толчками выплескивается алая кровь. «Ты же убил меня!» «Так будет лучше для всех, в том числе и для тебя, ведьма!» Скинув на меня полные муки глаза, она с удивлением прошептала «Когда ты догадался? Как?» В тот момент, когда узнал, что ты спишь со всеми без разбора. Типичное поведение ведьмы. Только ты могла обратить меня в нежить и еще цинично пыталась лечить. Этого лицемерия я тебе никогда не прощу. Гореть тебе за это в аду, двуличная тварь. Сдохни. Я резко выдернул из ее тела меч, молниеносно ударил лезвием прямо по нежной шее. Удар, заточенный до остроты стали, стал настолько силен, что световолосая голова полетела через всю комнату, забрызгав стены кровью. Глотая слезы, ненавидя себя за свой поступок и хладнокровное убийство, я молча наблюдал, как хрупкое женское тело рухнуло на колени, а потом медленно заварилось на бок. Уронив меч, я упал перед ним на колени и разрыдался, словно глупый подросток, которого бросила подружка, даже не замечая хлещущую на меня кровь из перерубленных артерий. Слезы горечи душили, словно удавка. Почему именно она оказалась неуловимой ведьмой? Я до последнего отказывался в это верить даже сейчас, видя все собственными глазами, пытался найти ей оправдание. Она оказалась наихудшей разновидностью нежити, которая била прямо в сердце и души, а потом цинично заражала радостью жизни. Ведьму невозможно выявить никакими известными тестами и анализами крови. Ведь лишь после смерти она показывает свою истинную сущность. Накрыв одеялом медленно меняющееся тело и отвернулся, встретившись взглядом с тусклыми глазами. В которых навсегда погасла жизнь. Голова еще какое-то время лежала неподвижно, а потом тоже начала меняться. Это уже не было лицом человека, а отвратительной пародией. Мне сделалось дурно, когда я увидел, с кем именно занимался любовью. Каждый проклятый, такой как генофак, толстяк, охотник или зомби, обладали своим оригинальным способом обращать простых людей в нежить. Что касается ведьм, то они обращали через телесный контакт через внушенную к своей персоне привязанность и обожание, через самые примитивные чувства, такие как похоть. видимо, легко затуманивала рассудок и часто даже сама не осознавала, кем являлась. Но Еремина знала, и более того, ее план обращения советов таких, как она, почти удался. Получив при помощи шантажа необходимый перевес в голосах, генерал Воронин мог бы получить власть над всем гнездом. Трудно поверить, что он ничего не знал о затее жены. Скорее всего, он и сам давно уже не человек. Глупая, одержимая жаждой власти марионетка, управляемая посредством тонкого внушения. Страшно представить, что стало бы с жителями Шикотана, если бы план Ереминой удался. Задумчиво, гладя оберег, я резко сорвал его с шеи и вышвырнул в разбитый проем окна. Кого я, собственно, обманываю? Судьба, а не боги привели меня сюда. Поднимаясь с пола, я уже слышал, как по лестнице бухают тяжелые ботинки спецназовцев. Но предпринимать ничего не стал. Если мои подозрения верны, половина базы, если не больше, стала обращенными. Глупо и наивно считать, что Еремина переспала только со мной. Слухи приписывали на ее счет очень многих. Не придет и месяца, как гнездо вымрет, а выжившие позавидуют мертвецам. Мы живем в замкнутом обществе и не видим, что творится за пределами своего узкого мировоззрения. Продолжаем тупо, словно зомби, цепляться за старые ценности и надежды, словно утопающий за соломинку. Наш эгоизм разобщил нас и теперь постепенно уничтожает одного за другим. Вбежавшие в комнату бойцы УБМ в страхе отшатнулись, когда я посмотрел на них своими истинными глазами. А один от неожиданности даже выстрелил в меня пока его не остановил сердитый окрик взводного. Зажав левое плечо рукой, я, стиснув зубы, терпеливо ожидал, пока боль медленно исчезнет, а края раны под пальцами затянутся, словно ее и не было. «Что с ним делать, лейтенант? Это же капитан Алешин!» «Во всяком случае, был им когда-то», – смутился солдат, держа меня на прицеле. «Какие будут распоряжения? Приказывайте». Вышедший вперед лейтенант требовательно протянул мне руку и я безропотно отдал ему меч. «Вы когда-то спасли мне жизнь в Северном, капитан. Я этого никогда не забуду», — сказал он мне. «Мы передадим вас командование, Пусть они решают вашу судьбу». «Я верю, что вы еще не растеряли свою человечность и не станете совершать глупых поступков. Вы меня понимаете?» «Мне надоело, что со мной разговаривают, как с идиотом, поэтому я решил больше не молчать». «Просто отвезите меня к полковнику Высокову. Большего я не прошу». «В этом нет необходимости, полковник уже на улице». Вложив мне в руки очки ночного видения, лейтенант пояснил «Наденьте, они скроют глаза от любопытных, ни к чему, чтобы все на них таращились». Я с благодарностью надел ПНВ. Сняв в себя разгрузочный жилет и пояс с кобурой, передал двум солдатам, не сводящим с меня тревожного взгляда. Мои руки сковали наручниками. У подъезда скопилось много бронетехники, вокруг шумели разбуженные стрельбой беженцы из Северного. Их поселили здесь не так давно и они уже успели освоиться. Все разговоры прекратились, когда меня под конвоем вывели из подъезда и запроводили до командной машины. Захлопнув люк, угрюмые солдаты постучали по нему прикладами и машина медленно покатила по улице прочь. В полутьме десантного отсека светился огонек папиросы. При туском свете я разглядел задумчивое лицо Высокого. Он снял с меня наручники и вернул обратно меч. Я вопросительно посмотрел ему в глаза, ожидая разъяснений. Все в свое время, Алешин. Ты и так щедро наломал дров. Ведь как чувствовал, что нельзя было тебя отпускать, шататься без дела. Отложим все объяснения на потом. Все равно этот разговор не на один час. Скажу только, что твое обращение для меня давно уже не секрет. Так что расслабься и дыши глубже. А пока молчи. Мне нужно подготовиться к разговору с новыми членами совета. А он, будь уверен, будет не из простых... Грядут перемены, и уже очень скоро. Коротко кивнув, я откинулся спиной на бронированную переборку и устало прикрыл глаза, ощущая, как чудовищное напряжение последних дней медленно покидает мои мышцы. Уже то, что полковник снял с меня наручники и вернул оружие, о многом говорит, значит, я был неправ относительно людей и зря их считал жалкими неудачниками. В мире что-то действительно меняется. Пусть незаметно и не так быстро как хочется, но все же меняется, это факт.